Глава шестая. Вероника. «Опять неудача. Третий месяц мы пытаемся забеременеть, и ничего. Я уже на взводе. А мой муж... Он тоже сильно нервничает, хотя пытается это скрывать. К тому же он недоволен ограничениями, наложенными на нашу сексуальную жизнь. Но это работает. Должно работать. Я читала. Так повышается качество сперматозоидов». От недели другое воздержание еще никто не умирал. Зато потом мы отрываемся по полной. Соскучившись, набрасываемся друг на друга, как дикие. Каждый месяц безумная медовая неделя. Сегодня я потащила Максима в клинику. К своему любимому гинекологу Любови Викторовне. Она опытный врач, я у нее уже давно наблюдаюсь. Она всегда говорит, что главное не мешать организму выполнять свои задачи. А медицина должна вмешиваться в его работу очень аккуратно, чтобы не навредить. Мне ее подход импонирует. И когда мы решили, что готовы к малышу, я сразу пришла к ней. Мы тогда прошли основные обследования, и Любовь Викторовна сказала, что мы здоровы и готовы стать родителями. Но что-то пошло не так. Может, нужно что-то еще проверить? «Сколько времени вы уже пытаетесь?» спрашивает врач. «Три месяца». Трагическим шепотом произношу я. Результата ноль. Также трагически добавляет Максим. Три месяца. Любовь Викторовна поправляет очки. Знаете, что я вам скажу? Что? Мы оба напряжены. Максим держит меня за руку. Идите-ка отсюда. Что? Три месяца — это вообще ни о чем. Вы знаете, что даже у здоровых партнеров в момент овуляции Статистическая вероятность зачатия составляет всего 25%. «То есть один из четырех, переспрашивает приободрившийся Максим. «Именно. А мы всего три месяца пытались. Идите домой, не вылезайте из постели и не приходите ко мне в ближайший год. Три месяца? Ну вы насмешили». «Мы выходим на улицу, окрыленные. Больше никакого воздержания», — сразу выпаливает Макс. «Да». Я сама этому рада. Начнем прямо сейчас. Подожди, давай посидим, что-то я переволновалась. Мы плюхаемся на скамейку и оказываемся прямо перед детской площадкой. Смотри, какой классный мальчишка. Я засматриваюсь на малыша в синем комбинезончике. Скоро и у нас такой будет. Или девочка, как вон та принцесса на качелях. Почему или? Улыбается Максим. Мы же договорились на двоих. Или даже троих. Мне нравится ход твоих мыслей. Я разглядываю мамочек на площадке. Две из них совсем девчонки. Наверное, им и двадцати пяти нет. Лично я в двадцать пять о детях даже не помышляла. Думала, потом, потом, сейчас не до этого. Слишком рано. А кто-то не растерялся. Например, Катя из спортивной тусовки Максима вообще в двадцать два родила. И сейчас в двадцать восемь у нее уже двое детей. И у Ани двое. А я училась, переучивалась, делала карьеру. Да к черту всю эту работу. Я хочу быть мамой. Это самое главное и самое сильное мое желание. Есть еще кое-что, о чем я раньше совершенно не парилась, но что не дает мне покоя в последнее время. Я старше Максима. Всего на год с небольшим, но все же. Через четыре месяца мне исполнится тридцать, а ему только будет двадцать девять. Я понимаю, что это глупо, но цифра 30 сейчас вызывает во мне необъяснимую панику, как будто если я не забеременею до 30, то стану слишком старой и уже никогда не смогу иметь ребенка.